Эпилог. Я думаю, тебе надо ехать на саммит, убеждённо сказала Татьяна. В первую очередь, это съезд верховных. Вас всего-то пятеро на весь мир. Отсутствие одного будет более чем заметно. Я же только-только обрёл пару. Все поймут. Андрей увернулся от подушки и сгрёб жену в охапку. Нельзя поднимать руку, лапу и клык на верховного самка. Наказание будет неизбежным и беспощадным. И наказывал так старательно и горячо, что из пальни они выбрались только через 3 часа, и только потому, что пора было кормить близнецов. Матвей прекрасно меня заменит. Продолжил тему мужчина с умилением наблюдая, как малыши насыщаются. А если будет что-то срочное или важное, что можешь решить только ты. У меня семья. Это и есть самое важное. Что же до других важных, но второстепенных дел, которые могу решить только я, то есть телефон, WhatsApp, Skype и так далее. Я вчера беседовала с Антонио. Он договорился с каким-то светилом из наших, из обородней. Тот тебя посмотрит. говорит, может быть, ещё не всё потеряно, и ты ещё сможешь стать отцом. Таня. У нас трои замечательных щенков. Я совершенно счастлив. Зачем куда-то ехать? Я же не ящерица, чтобы оторванное выросло заново. Оторванное? Таня выразительно посмотрела на мужа. Вот уж не сказала бы. По моему мнению, у тебя всё на месте и прекрасно функционирует. «Образно говоря, оторванная!» — рассмеялся Андрей. «Я знаю, что ты переживаешь за меня, но поверь, я не просто смирился, я нашёл альтернативу, и она меня полностью устраивает. И раз отец до сих пор не успокоился, то я тем более никуда не поеду». «Почему?» «Пока у него есть надежда, но после обследования и подтверждения необратимости моего состояния он её потеряет». а терять надежду весьма болезненно. Расстроенный Альфа Диких, это, скажу тебе, серьёзное испытание для окружающих. «Мы поедем все вместе», внезапно заявила Татьяна. «Не смотри так. Близнецы прекрасно перенесут дорогу Стаси, тем более. Пора уже деду познакомиться с внуками и невесткой». «Хм, Стасина школа». «Андрей!» Я тебя умоляю в школе каникулы мы прекрасно слетаем на твой саммит наконец пообщаемся с антонио и вообще чудесно проведём время правда станиславу полонские ждут на каникулы но мы наверное можем и светлану с собой забрать я знаешь ли дальше никишина нигде не была мне хочется мир посмотреть а тут такой повод против последнего аргумента андрею возражать было нечему Да он и сам знал, что Татьяна это его слабость. Отказать ей он ни в чём не мог. Даже удивительно, как редко жена этим пользовалась. Я включил в состав делегации Дёмина, осторожно напомнил он. Ну и что? Пожало плечами волчица. Меня это не волнует. Я что думаю? Надо взять Катерину и Полину с Вероникой. Это обязательно. поддержал Андрей. Иначе мы будем вынуждены всюду таскать щенков с собой. Няни и присмотрят, пока мы будем заняты и развлекут. Стасю в Диснейленд свозим, обязательно выберу время. Только вот ещё. Таня, мы летим, но никакое обследование я проходить не стану, и даже не уговаривай. Хорошо, вздохнула Татьяна. Когда ты начинаешь строить из себя альфу, то становишься ледяной колючкой. Перестань хмуриться и всех морозить. Улыбнись. Да, уже лучше. Нью-Йорк встретил солнцем и морозцем. Снега нет, зато есть ветер, который пробирает до глубин организма. Волкам, конечно, не особенно холодно, а люди передвигались ускоренными темпами от Starbucks к Starbucks. Занятая детьми Татьяна не обратила внимания на каким-то скривым взглядом украдкой смотрел на них Кирилл, но это заметил Андрей. Проходя мимо, наклонился и коротко бросил: "Глаза убрал, если они у тебя не лишние". Дёмин вздрогнул и весь по лёт. Все девять с лишним часов провёл уткнувшись в иллюминатор. Прилетели на 2 дня раньше. чтобы успеть адаптироваться к смене часовых поясов. Вечером успели только полюбоваться на Бруклинский мост на фоне заката. А на следующий день пошли на Таймс-сквер. Татьяна удивилась, что в будний день так много людей, приходилось кое-где даже протискиваться, и прямо под ногами шумело метро. Настолько оно было неглубоко. На углу 49-й улицы и 7-ой авеню они зашли позавтракать в кафе Pax. Так необычно. Другая страна, другие люди. Андрей терпеливо переводил ей и надписи, и разговоры, и наслаждался видом немного обалдевшей от впечатлений жены. "Лона, как же ему с ней повезло". После обеда взяли Стасю и отправились паромом на Liberty Island смотреть на статую Свободы. Таня не впечатлилась. "Статуя и статуя". Ничего такого особенного. А Стасе больше понравилась поездка по стылым водам и вид Манхэттена со стороны. К вечеру приехал Антонио. Он долго обнимал сына, хлопал его по плечам и тряс. Было видно, скучал и очень рад видеть. С Таней он поздоровался приветливо и без похлопываний. Обнимая, шепнул на ухо. — Спасибо, что делаешь Андрея таким счастливым. и погрузился в детей. Кто бы мог подумать, что суровый альфа диких, имеющий пугающую репутацию хладнокровного убийцы, окажется таким внимательным и нежным дедом. Стася висела на нём гирляндой, Дарья и Игнат не только сразу пошли на руки, но и даже не пытались реветь, находясь в медвежьих объятиях деда. Оба лежали с довольными лицами, болтали конечностями и улыбались. Дед с нянями полностью взяли на себя заботу о щенках, и у Тани с Андреем случился второй медовый месяц. Полмесяца, если быть точнее, но это были чудесные полмесяца. С удовольствием отправились в поездку и с не меньшим удовольствием вернулись домой. Клан Григорьева разрастался. Матвей бегал окрылённый и очень занятый. Руслан с Романом взяли шефство над Настасей и регулярно наведывались в Голышево. Теперь у неё всегда был хороший запас дров и продуктов, а дорога и до Каменки, и до Дергуньков расчищена. «Спасибо, мальчики!» — растроганно благодарила женщина. «Те-то годы, как выпадет снег! Всё, мы в изоляции, пока паводок не сойдёт!» На машине не пробиться, а правление трактор редко выделяет, оно себе дороги чистит. Ради троих никому не нужных стариков никто и не почешется. Мальчики поводили могучими плечами и смущались: "Да мы ничего и не сделали, так мелочи, нам не сложно". Гон в этом году из-за снежной и морозной зимы начался только в конце марта. Татьяна ощущала бурление гормонов в теле, чувствовала, как серая в нетерпении перебирает лапами и просится на волю. Первый гон Тани за всю её жизнь. Андрей как раз вернулся из очередной поездки по кланам Дальнего Востока и Сибири, так что бег по лесу можно было не откладывать. Серебристая волчица и тёмно-серый волколак ушли дальше от всех, вглубь территории, где когда-то жил родной клан Матвея. На излучении реки они провели 3 дня, возвращаясь на хутор раз в сутки ради кормления малышей. Дети уже ели прикорм и с удовольствием пили заранее сцеженное в бутылочке молоко. 3 дня полной свободы, единения с природой. Пара охотилась, бегала в запуске, любила друг друга. Не гости, хозяева этой земли. А через месяц Дарья и Игнат отказались от груди. "Ну что такое? Вы же голодные", расстроилась Татьяна, пытаясь накормить маленьких нехочух. Дети брали грудь, делали пару глотков и выплёвывали, раздражаясь обиженным рёвом. "Может быть, ты съела что-то, что испортило вкус?" спросил Андрей. "Да не ела я ничего такого", огорчённо ответила Таня. Поехали к врачу. Андрей был настроен решительно. А паники Верховного по малейшему поводу, когда это касалось его семьи, знали все оборотни. Увидев, кто пожаловал на приём, доктор слегка побледнел. С Волковым не угадаешь. Сначала размажет, потом спросит, был ли повод. Дети не едят, объяснила Таня. Но оба очень голодные. Сердитый рёв близнецов подтверждал слова матери: голодные. Давайте посмотрим, предложил врач, косясь на Альфу. Может быть, папа подождёт снаружи? Андрей вскинул голову, и доктор сразу передумал. Впрочем, он никому не помешает, наоборот, поддержит одного из малышей. С интересом наблюдая, как дети один за другим хватают грудь, плюют и ревут, доктор глубокомысленно заключил: "Дети здоровы. Проблема в молоке. Давайте я возьму немного, сделаем анализ, выясним, что с молоком не так. А вы пока покормите их смесью, пюре разными". Анализ молока ничего подозрительного не выявил. Но дети по-прежнему отказывались от груди и с аппетитом ели всё остальное, что им предлагали. И постепенно молоко пропало. А через пару недель Андрюш, чем ты говоришь болел? спросила Татьяна утром за завтраком, когда они остались за столом одни. Свинкой, буркнул сразу помрачневший Альфа. Интересно. Как мы его назовём? Свинка или поросёнок? Кого? Его. Андрей даже жевать перестал. Кого? Пока не знаю. Но имей в виду, что в декабре тебе опять придётся перекусывать пуповину. На этот раз всего одну. Гон принёс плоды. Папочка. Любовь не может быть по инструкции или методичке. У каждой пары она своя, особенная, уникальная, неповторимая, со своим послевкусием, букетом цветов и крепостью, со своими радостями и горестями, своим волшебством и таинством. Не надо учиться любить по чужому опыту, смотреть на другие семьи и пары. Надо слушать своё сердце. и создавать свою собственную сказку счастья, добра, благополучия и любви в вашем семье.